Работа журналиста, настоящего журналиста, искать истории, настоящие крутые истории. Настоящий журналист никогда не упустит настоящую историю, такую, как та, что развивалась у меня за спиной. В то время как я, словно последний трус, развернулся и уехал, оставив мечту о всемирной славе там, в селе Н. Следователь, мститель и убийца. Я решил, что никто из них не годится названия героя в этой истории, потому что герой – это хороший парень. И сейчас мне казалось, что именно я являюсь единственным хорошим парнем во всем селе, и именно мой моральный компас настроен лучше всего. Да, я был никем не уважаемым, получившим перед всем селом по жопе, но все же хорошим парнем, который может, если не найти убийцу, то хотя бы рассказать крутейшую историю о расследовании жесточайшего убийства. Конечно, я не мог уехать. Ведь я был тем парнем, который с детства донимал старших миллионом вопросов. Эта надоедливость, любознательность, граничившая с безрассудством, сделала меня тем, кто я есть. И как я стану тем, кем хочу стать, если откажусь от главной истории своей жизни? Не знаю, случилось бы так на самом деле, но в тот момент я ощутил, если уеду, то больше не смогу заниматься тем, чем хочу. Буду всю жизнь жалеть об опущенной возможности, о главном деле своей жизни и презирать себя каждый раз, глядя в зеркало. Тоже мне журналист. Я развернулся и поехал обратно в село. И раз теперь я сам по себе, то и планы строить мне самому. Больше всего прямо сейчас я хотел позавтракать. Дождавшись, пока машина Заура отъедет от кафешки, я вошел внутрь. Пюре с меня устроило. Я ощущал прилив сил и одновременно тревогу. Ведь как минимум два человека угрожали мне. И они вроде как еще считались относительно хорошими парнями. А плохой, то есть убийца... Мог вообще скрываться где угодно. И теперь получалось, что я собираюсь идти по селу и искать его сам. И чисто в теории. Что произойдет, если я постучусь в дверь, а мне откроет некий любитель кромсать по выходным людей? Я не был особенно спортивным парнем, приемами самообороны не владел, так что в лучшем случае мог завопить как девчонка. Как бы то ни было, я решил составить план. Мой энтузиазм поубавился, когда в плане насчиталось всего два пункта. Пункт первый. Посетить опозоренное семейство Абдурахмана. Пункт второй. Посетить семейство отшельника Муртуза. Тоже, видимо, опозоренное. Как вариант, я подумывал посетить еще и кого-нибудь, кто участвовал в разборках из-за воды, но там уже точно поработала полиция, а пересекаться с ней я желания не имел. Передо мной приземлилась тарелка с едой. Кто-то скажет, что пюре с котлетой вовсе не завтрак, но ну а я скажу, что завтрак все, что я ем по утрам с удовольствием. И котлета самое то. Только я взял вилку, как зазвонил телефон. Номер был незнакомый, но я решил ответить. Да? Здравствуйте, прозвучал приятный и слегка застенчивый женский голос. Это Арсен? Э. -э да. Меня зовут Айшат. Как я поняла, родители обменяли нас номерами, чтобы мы созвонились, и, в общем. А, все понял, ответил я смущенно. Позорище. Довел девушку до того, что она уже звонит сама. Тут я вспомнил, что она симпатичная. А среди тех, кого обычно предлагала мама, не то, чтобы красивых не попадалось, а просто не бывало моего типажа. То губы не натуральные, то еще что. Да, извините, я должен был позвонить, просто я... За окном опять повалил снег. Я вдруг ощутил острое желание рассказать хоть кому-нибудь о том, во что ввязался, но вспомнил совет мамы. Лучше не рассказывать, иначе решить, что вся моя жизнь – сплошные интриги до да убийства. Хотя в целом такой орел слухов обо мне звучал бы круто. Арсен. Арсен Абдул-Керимов. Расследую убийства и государственные перевороты в странах третьего мира. Я просто попал, в общем, в круговорот лихих событий. Красиво и, как мне показалось остроумно, закончил я. В глубине души мне хотелось, чтобы она начала уточнять, о чем идет речь. И, может, после этого я поддался бы и рассказал ей, где нахожусь. Насколько можно было судить по соцсетям, внимание всего Дагестана было приковано к этому происшествию, и федеральные каналы тоже успели снять репортаж. Дагестан прогремел на всю Россию. В очередной раз. Минус 25% туристического потока, плюс страх и агрессия всей страны по отношению к нашей скромной республике. И, конечно, нереальное давление на тех, кто расследовал это дело. Теперь я понимал, почему руководство любило названивать Зауру, чтобы просто его обматерить и тем самым смотивировать активнее искать преступника. Но милая девушка по имени Айшат предпочла сразу перейти к делу. «Ничего, я и сама тут. В общем, учеба, все дела. Извините, что я первая позвонила, просто меня тут штурмует мама». Я не хотела говорить, что вы не звоните. Ну, мой отец и ваша мама работают в одном месте, и это могло бы выглядеть так, будто э, вам просто не до этого. До этого. Влез я как-то слишком активно. Разговор свернул совсем не в то русло. Надо было как-то все исправлять. Я начал обдумывать варианты развития наших отношений, даже прикинул насчет свадьбы, но она все расставила по своим местам. Это ничего, если не до этого. Вам типа 22, мне 20, мы молодые и типа как не рвемся еще под венок. Она говорила игриво, таким тоном, будто героиня американского студенческого сериала. И мне это показалось забавным. Венец, сказал я. Она замолчала. Идут мне под венок. Под венец. Извините. Я рассмеялся. Да, точно. Она тоже засмеялась. Я решил, что это хорошее начало. Мы вроде как поймали одну волну. Но некоторым волнам просто суждено разбиваться о скалы. Ну, в общем, я к тому, что мы можем быстро решить этот вопрос и как бы, ну, не париться. Вы не первый у меня... Ой, то есть я имела в виду... В общем, уже совсем тупо получилось. А можно я перезвоню, и мы сделаем вид, что я этого не говорила? Вдруг спросила она. Да. Скорее спросил, чем согласился я, и она сразу отключилась. Несколько секунд я смотрел на телефон с улыбкой, растянутой до ушей. Я понял, что она просто угарная, но не понял, что она пыталась сказать, когда сообщила, что я у нее не первый. Отломив вилкой кусок котлеты, я засунул его в рот. И тут телефон опять зазвонил. «Да?» – ответил я, пытаясь проглотить еду. «Это снова я. Привет. Можно мы будем на «мы»? То есть на «ты». Можно и на «вы», я не наседаю. На «ты» нормально. Сказал я и понял, что наслаждаюсь ситуацией, когда девушка так нервничает, разговаривая со мной. Если бы я должен был позвонить девушке моей мечты, я бы тоже, наверное, так нервничала. Кто знает, наверняка она и фотки мои видела, может и влюбилась уже. А, хорошо, лучше на вы. Я ж типа прощаюсь. В общем, я хотела сказать, что эти телефонные знакомства по родительскому плану у меня не в первый раз, и я бы не хотела все усложнять. Мы можем прямо сейчас обговорить все эти моменты и, типа, попрощаться. У нас будет одна общая отмазка. Ну, типа, мы поняли, что вообще разные, или что-нибудь другое, так, чтобы наши родители остались в нормальных отношениях и не думали, что кто-то из нас решил, что лучше другого. Типа так. Нормально объяснила? Не запутала? Нет. Протянул я задумчиво, хотя на самом деле слегка запутался. Она говорила очень быстро, будто работала диктором на радио. Может, просто нервничала. До меня не вполне доходило. Неужели она сейчас пытается меня сбагрить и договориться, что мы оба скажем нашим родителям? Ну вот, например, был один парень. Он типа религиозный. Нас родители вот так познакомили, но он сказал мне, что у него уже кто-то есть, и мы нашли решение. Я сказала, что не планирую молиться. Пока не планирую. Что мне не хватает... Ну, в общем, чего-то не хватает. И я не готова молиться, покрыться, все такое. А так я, в общем, верю. Он передал это своим родителям, они сказали ни за что, и вот, хай-хай я свободна. Такой вариант тебе подойдет? То есть вам? Вам нам подойдет? Кажется, нет, ответил я. У меня не особо религиозная семья. Понятно. Ну, тогда мы можем придумать что-нибудь вместе. У нас начинается первая пара, давайте обменяемся идеями вечером. Как вам? Вечером. Обменяемся идеями, как сделать так, чтобы родители решили, что мы не подходим друг к другу и оставили нас в покое и не заставляли играть свадьбу, так как нам обоим сейчас не до этого. Так? Да, точно. Ну, хорошо. Спасибо. Извините опять, что я так напала. Ну, в общем, на связи. Ага. Она отключилась. Я с открытым ртом смотрел на экран. Бывают же девушки. А кто тебе сказал, что я согласен? Обратился я к телефону. Может... Я захотел жениться. Только что понял. Мне было даже несколько обидно, ведь она за меня решила, что мне не до свадебных дел. Хотя не мудрено. Если залезть в мой ВК или одноклассники, сразу становится очевидно, что ответственность, серьезность, стабильность – это пока не про меня. Но все равно забавно, насколько человек – противоречивое существо. Еще вчера я не собирался жениться. Потом увидел фото и вдруг захотел послушал голос и захотел еще больше. С такой девушкой скучно не будет. Фух, жаль. Я продолжил есть, изучая скромный список ожидавших меня дел. Все-таки не время сейчас, пока убийца расхаживает на свободе заниматься делами любовными. Звучало это вполне круто. В минуте езды от кафе на той же главной дороге стоял дом Абдурахмана. Подъехав к нему, я решил немного выждать за поворотом. Оттуда дом было хорошо видно, и я просто хотел посмотреть, есть ли там кто-нибудь. Ведь чисто теоретически мне предстояло постучаться в дверь убийцы, который, возможно, уже держит наготове топор, поэтому лучше действовать с умом. Выжидал я не зря. Через пару минут по главной дороге пронесся конвой из четырех полицейских машин, среди которых была и Камри Заура. Я ощутил себя героем компьютерной игры который должен скрываться на игровой карте от злодеев и передвигаться исключительно из переулка в переулок. Кто знает, за этим конвоем мог сейчас следовать и наш Мститель. А увидев меня, стоящего у дороги, он мог бы и переехать меня почти случайно. Его ленд-крузер вряд ли отличил бы мою тушку от снежного бугорка под колесами. Собрав мужество в кулак, я вылез из машины, перешел дорогу и направился к воротам первого подозреваемого. Вдоль дороги шагали двое мужчин, один из них в тюбетейке. Они остановились прямо у ворот, я аккуратно свернул и встал подальше. Режим спецагента, общающегося с кем-то по телефону, включился автоматически. Они договорили, пожали друг другу руки и разошлись. Мужчина без тюбетейки в зеленой болотной куртке на вид лет 45 с худым лицом вошел в ворота. И я подумал, что это и есть мой объект. Подождав минутку, я постучался. Из глубины двора прозвучал крик на аварском языке. Смысла я не понял и постучал еще раз. Теперь мужчина сказал еще громче и более внятно, но я все равно не понял. Понадеявшись, что он кричит что-то вроде «Входите!» или «Открыто!», я вошел. На заснеженном дворе стоял старый одноэтажный частный дом. Очищенная каменная дорожка вела к нему и дальше, вглубь двора, где росли несколько деревьев. Над моей головой тянулся слабенький стебель винограда. «Салам алейкум!» – крикнул я. «Ва алейкум ассалам!» – прозвучал бойкий ответ, но не из дома. Я услышал хруст снега под ногами. Из-за угла показалась ржавая тачка. Хозяин крикнул что-то на Аварском в сторону соседнего двора и показал на бок тачки. Другой голос издалека ответил утвердительно, и Абдурахман повернул в мою сторону. «Меня зовут Арсен. Я работаю вместе с районной полицией. По поводу убийства. Помогаю вести опрос возможных свидетелей. «Вы немецкий? – спросил он с акцентом, но в очень уважительном тоне, который был тут в дефиците. Тачку поставил рядом со входом и протянул мне руку. Я почувствовал неловкость. Наверное, мне нужно было сделать это первым. Мы обменялись рукопожатием. «Нет, я из Махачкалы. Журналист. Людей не хватает, так что я вызвался помочь». «Понятно. Ко мне уже приходили ваши, и я ответил на все вопросы». Вдруг сказал он и, быстренько прокрутив в голове все варианты, я включил актерскую игру. Не зря же я ходил в кружок в младших классах. Ну, понимаете, дело сложное, жестокое. Это да. Я бы даже сказал «зверское». Добавил я и, сохраняя на лице маску горечи и растерянности, попытался поймать хоть какие-нибудь ответные сигналы со стороны Абдурахмана на такое слово, как «зверский». Когда пауза в разговоре стала почти уже неловкой, Продолжил. Ну и не в обиду местным ребятам будет сказано, но нужен был взгляд со стороны. Трезвый взгляд на ситуацию, подметил он. Да, точно. Трезвый взгляд. Свежий. И меня, как человека, который пишет про криминальные преступления, попросили подключиться к этому чудовищному делу. И вот я иду по следам полицейских, пытаясь заметить то, что они могли упустить. Завершил я. Возможно, я слегка переусердствовал, но речь получилась знатный о, -о, о сказал он нахмурившись однако взглядом дал понять что хотя удивлен таким решением в целом его поддерживает хорошо что он не был свидетелем недавней заварушки в мечети хорошо помогу конечно помогу чай предложил он и указал на дом я подумал что это классная идея расположить к себе собеседника и не оскорбить его но когда мы уже вошли в прихожую вспомнил о том что он не просто собеседник а еще и предполагаемый убийца. И его испытующее «О!» скорее всего было произнесено в тот момент, когда он решил «прирезать меня, пока я буду пить чай». «С берем? – спросил он, скрывшись где-то на кухне. В доме пахло чем-то специфичным, органическим. Тусклое освещение, низкий потолок, что не редкость для старых сельских домов, слегка поддавливали на меня. «Да, можно», – ответил я и принялся расглядывать помещение. Это была типичная комната сельского жителя. Ни богато, ни бедно. Маленькая старая люстра. Три лампочки горят, три нет. Разваливающийся диван с краю. По центру большой стол, накрытый белой скатертью. В углу телевизор, на стене фотографии, что-то религиозного содержания с участием арабской вязи, и на этом вроде все. Жена уже ушла на работу, а то я бы попросил, чтобы она сделала чего-нибудь. «Может, яичницу? Хлеб? Сыр? Чай?» «Спасибо, я завтракал», – сказал я, и, услышав через мгновение дребезжание посуды, слегка вздрогнул. Кто знает, может быть, у хозяина дома есть потаенный шкаф, полный разделочных ножей. И выбрав для меня один, другой нож он бросил обратно, а я именно этот звук сейчас и услышал. На всякий случай я решил постоять пока у выхода. Хозяин вышел из коридора, поставил чашки на стол и предложил сесть. Теперь я сел. «Мощный мед. Кушай, сказал он почти приказным тоном, указывая на тарелочку с мёдом. Вы молодые ребята, надо укреплять организм, чтобы не болеть. Чай, мёд, варенье, чай, мёд, варенье. Начал он перечислять, видимо, свой рацион. Несмотря на небольшой рост, мужик выглядел крепко. Вот где сила. И не надо всякие непонятные вещи кушать. Чибале, кибале, что-то где-то. Даньхун, фэнчун, фэньхун. фихуа. Это тоже да. Давай пей я сделал глоток очень горячего чая. Слегка обжег язык, но не подал виду и плавно приступил к вопросам, незаметно включив на телефоне диктофон и положив его на стол экраном вниз. Абдурахман, вы в курсе, почему я пришел именно к вам? И почему полиция тоже к вам приходила? Да, это потому, что у нас возникли, как сказать, конфликт был у нас на личную тему. Да, я надеюсь, вы не обидитесь, если я попрошу вас рассказать в чем заключался конфликт. «А, ничего. Что бы там ни было, мы же говорим про убийство человека, односельчанина, достойного нашего друга и брата. Я понимаю, что кто-то может думать про нас, но это ничего. Правильно, надо работать!» Он постучал указательным пальцем по столу, а я терпеливо слушал его, хотя пока он ничего дельного не сказал. Видимо, он был любителем поговорить. Вполне возможно, местные полицейские, придя сюда поговорить о деле, Ушли после трех кружек чая, обсудив все слухи в селе, но только не его ситуацию. «Да, конфликт...» Попытался я мягко направить его в более конкретное русло. «Да, ну тут ничего такого. Конфликта тоже там не было. Моему среднему сейчас 17 лет. Он в Хасавюрте поступил на юриста. Кто бы сомневался, в Хасавюрте же готовят лучших юристов в стране. Мы уже начали смотреть разные варианты. Невесту ищем... И Махмуду понравилась средняя дочь Хабиба. Я не помню ее имя. Она на год младше Махмуда. Не глупая девочка, как сказали, воспитанная. Ну, конечно, чуть-чуть городская, но тут можно было со временем все исправить. Исправить что? Одежду, гамал, характер. Городские чуть-чуть такие бывают. Ну, как сказать? Ну, в общем, немного приземлить надо. Короче, я решил пойти к нему. Все организовать, но у нас не получилось. «А почему?» Я решил строить из себя дурачка, не понимающего городской специфики. «Я городской просто. Не знаю, как тут все делается». «Ну, у нее другие планы были. Учеба там, Москва, какие-то страны». Он усмехнулся. «Она хотела учиться». «И Хабиб тоже был не против. Хотя...» Он пожал плечами и не закончил мысль. «Разве плохо, что дочь учится?» «Хорошо». Но надо же чуть-чуть о семье тоже подумать. А Хабиб такой был. Много женщин слушал всегда. У него отца не было. Маму, сестер. Обе его сестры тоже разведенные. Вот чему они научили бы девочек Хабиба. Свой хамал надо при себе оставить. Пришел человек свататься, если нормальный выдавать, Ну, или хотя бы слово дать, что после учебы можно будет делать свадьбу. Если парень нормальный. Повторил я мысленно. По словам школьной директрисы, Его сын был известным в селе Кайфариком. Либо отец его обитал в Коконе, не зная этой стороны жизни своего сына, либо, не знаю, родительская любовь слепа. Понятно. Получается, вы пришли свататься, а Хабиб поддержал дочку, которая хотела учиться. Да? Ну, ваша история выглядит типичной. Ну, то есть, ничего особенного. Родители часто отказываются, вроде бы. Почему полиция именно вас вспомнила, когда это случилось? Вы не производите впечатления, ну, но... Убийцы? Спросил он. Ему явно не нравилось, куда я клоню. Он недовольно поджал губы, перестал пить чай и выпрямился на стуле, будто солдат. Плохого человека. И ваш сын, наверное, тоже. Я вспомнил, как Заур рассказывал о парнях, убивших пенсионерку. Хабиб, он сказал... Павел себя неправильно. Это вещь, сватовство, личная тема. Ее ты туда-сюда не рассказываешь. «Пришли, обсудили, да, нет, хабарк, хокап...» Короткий разговор. «Делаешь, и все. Этот ваш разговор дальше не идет», произнес Абдурахман очень медленно и доходчиво. Я понимал, что ему, как жителю гор с их устоями и традициями, с его гордостью, тяжело было обсуждать тему, которая должна была свестись к тому, что его отпрыск недостаточно хорош. Или, как думал я, он просто лентяй, кайфарик и обыкновенная шпана. «Он рассказал на стороне что-то из вашего разговора?» «Да, то есть нет», – быстро исправился он. Он сказал в старших кругах, там, где лишний раз личные вещи не говорят, что приходил, мол, Абдурахман. «Для своего...» – он остановился, чтобы подобрать слово. Наверняка ему не хотелось использовать определение Хабиба. Абдурахман выставил грудь колесом, состроил горделивую гримасу и произнес с нескрываемым раздражением. «В общем, для моего сына...» якобы бездельника, его такую всю принцессу брать. Как он мог такое сказать? Да будь мой сын хоть тысячу раз пьяницей, ты не имеешь права такое говорить там. Мы так не делаем тут. Астахфилюллах. То ли попросил он прощения за свои слова об умершем, то ли выразил свое отношение к его словам. Просто Хабиб был немного... Он поднял руку к виску и покрутил, но не пальцем, а как будто крутит огромный винт. Он немного не наш был. Городской. Прокуратура. Крутой туда-сюда. Тамал был в него не наш. Хотя вроде вырос тут. А какой он был? Спросил я, но, видимо, к этому моменту Абдурахман уже разошелся и пропустил мой вопрос мимо ушей. В селе ты просто Хабиб. Наш брат, который вырос рядом с нами. Аллах не смотрит на твой статус и богатство. Хабиб, может, и ехал на большом джипе, выше моей девятки. Может, он и жил выше всех в селе, в самом хорошем доме. Но мы оба будем на одной высоте под землей. Однажды», – завершил он. Мне показалось, что он даже прослезился. «Просто так неправильно. Нельзя такие вещи говорить. Астахфиру Ты не знаешь, что произойдет завтра. Вот смотри. Умер. Тот, кто его убил, ответит за это сам Ахабиб. Ему теперь без разницы, как он умер. Теперь он перед Аллахом. И ему придется отвечать за все, что он сказал и сделал. И хорошее, и плохое». Наш разговор начал превращаться в религиозное наставление, но я был готов слушать. Я, Аллах! протянул он и быстрым жестом вытер влажный нос. Хабиб, пусть Аллах простит тебе все плохое, что ты сказал и сделал, пусть впустит тебя и твоих дочерей в рай. Я тебя прощаю, хочу простить. Я стараюсь, сказал он сам себе, потом поднял на меня глаза и добавил. Когда вспоминаю об этом, начинаю злиться. Это все мой нафс эго, личность, внутреннее я. Хабиб оскорбил мою семью. И я пытаюсь его простить, чтобы не стать причиной его мучений. Я и забыл, какими бывают некоторые религиозные люди. Я искал в Абдурахмане убийцу и не сразу понял. Он терзался из-за гнева, который испытывал по отношению к Хабибу. Готов был расплакаться от жалости к человеку, которому предстояло ответить перед Богом за сказанное. Или он просто невероятный актер. Каким человеком был Хабиб? пожалуйста, только честно». «А мертвых либо хорошо, либо никак», – после долгой паузы ответил он. Также ответил мой отец, когда я спросил его в детстве о высокопоставленном коллеге, убитом террористами. Отец некоторое время молчал, а потом сказал то, что сказал, и на этом мы закрыли тему. Абдурахман тоже некоторое время молчал с задумчивым выражением на лице, будто вспоминал человека, образ которого ради того, чтобы тот получил прощение, приукрасил. «Да, это так, но нам надо понять, кто и почему его убил, каким он был человеком, кому еще мог сказать что-то такое, что могло привести к этому, были ли у него враги в селе. Много вопросов, но сперва надо понять, каким он был. Меня поэтому и отправили, чтобы я задал вам такие вопросы, очевидные для вас, но ведь я ничего о нем не знаю». «Горделивый», – ответил Абдурахман почти сразу, – будто он уже знал свой ответ и лишь размышлял, произнести это или нет. Он ушел в свои мысли. Смотрел на ложку, которую крутил в тарелке с медом. Как сказать правильно? Камал дочь. Переведя три слова по отдельности, я понял общий смысл выражения. Человек с большим характером. Ну или надменный человек. Эго? Спросил я. Да. Большое эго. Да. Он много чего хорошего делал, когда приезжал в село. Вот заставил администрацию выровнять дорогу. «Мы сами закупили щебенку, а они еще растаскали», – отошел он от темы. «Что я... Он такой активный был, как будто чтобы все знали, что он приехал в село, понимаешь?» Я кивнул. «Он мог дать деньги на садака, благотворительность, на ремонт, на и на дорогу, но мы всегда об этом узнавали. И не потому, что об этом говорили люди, понимаешь?» «Потому что он говорил», – подсказал я, и Абдурахман кивнул. Он не мог, ну, как сказать, он не мог сделать хорошую вещь и отпустить. Он хотел, чтобы об этом рано или поздно все узнали. Поэтому мог через неделю или месяц это случайно сказать. Знаешь, как говорят? Давай, Садака, так, чтобы одна рука не знала, что делает вторая. А он по-другому делал. И своих девочек он расхваливал. Так говорит моя жена. Видишь, даже до их женских ушей доходило то, что он говорил о девочках. «Нас не принято рекламировать дочерей. Это женские дела и разговоры. Ты можешь показать своего сына, сказать, какой он молодец. Не при нем, конечно, а так, в своем кругу. Но девочки должны быть скромными. Что надо, мы сами узнаем. Спросим. А тут получается, что он самых скромность. Ну, это, как сказать? Раздавал людям». Кое-как завершил Абдурахман. Судя по всему, он был образованным. Да, говорил с акцентом. Да, иногда не мог четко выразить свою мысль. Но он точно не был сельским простачком. Он всегда искал способ выразиться наиболее точно. Вспоминал, как лучше перевести свои слова на русский. А конфликты? Ну, у него часто было слово за слово с кем-нибудь. Он говорил много о людях с высока. Говорил о своем примере. Что он, мол, такой, а вот и тоже должен быть как он. Понимаешь? Я кивнул. И, конечно, многие так не любят, когда говорят. «Тихо покажи хороший пример. Зачем упрекать кого-то, что он такой сякой и должен с тебя пример брать?» «Но Хабиб не был плохой человек». «Нет. С кем бы он там ни сцепился. У нас же жители тоже такие, чуть-чуть боевые, да?» «Но его это... статус тоже не смотрели. Что как было, в глаза говорили и спорили. Но чтобы его за это убить? Конечно нет. Никогда в жизни». «А что вы можете сказать про эти разборки, связанные с водой?» Ну, там несколько человек с трудом себе провели воду к концу села. Напор тут маленький, а в конце села вообще чуть-чуть идет. А тут Хаби построил свой замок. Других вариантов у него тоже не было, так что он воду хотел к себе пустить. Три-четыре хозяйства были против, но они никогда не устраивали разборки, не ругались. Иногда спорили, и имам пытался от примирение, сделать. Не знаю, чем закончилось. А какие это люди, с которыми он спорил? Все хорошие. Все. Как один все молодцы, богобоязненные, тихо свои дела делают. Дружные братья. Ни за что никто бы из них не сделал ему ничего плохого. Тем более за воду. Она же баракат Аллаха. Я подумал, что если вода – это баракат Аллаха, то можно было бы дать возможность и ему провести воду. Поэтому они и оставили его. Кого оставили? Хабиба оставили. Целый год с ним воевали, а в конце концов дали провести воду. Дали? От удивления я подался вперед. Да, он собирался начать весной. Снег пошел, уже ничего не сделаешь, земля тоже замерзла. Хорошо. Я пытался вспомнить, что еще нам надо обсудить, и сообразил, наконец. А что вы знаете про конфликт Хабиба и Муртуза? Какого Муртуза? Муртуз, он живет напротив Хабиба. Мне сказали, что этот дом отдельно от всех. У него сын еще есть. Гасан, перебил меня Абдурахман. «Да. Мне сказали, что ваши конфликты чем-то похожи». «Бедный человек, Муртус, Жены нет, давно умерла. Сам больной, еще и сын тоже». «А чем болен, Муртус? «Не знаю, как это называется. У него руки трясутся, и сам уже старый. Где-то 60, наверное, ему, но выглядит старше из-за здоровья». «Расскажите все, что о нем знаете. И про их конфликт с Хабибом». Муртус раньше был известным человеком. У него был большой мебельный цех». Там работало много людей, и мой отец тоже лет 20-25 назад. Там пожар случился в начале 90-х. Все сгорело, исчезли их. Потом через год жена тоже умерла. У нее с сердцем всегда были проблемы. И остался Муртуз уже за 40 лет с ребенком, которому было 1-2 года. Не знаю. Перестал говорить с людьми. Продал все, что осталось, и построил себе дом подальше ото всех. И все. Молчит. В смысле? Совсем? Я тебе скажу, что уже не помню, когда в последний раз слышал его голос. А с Хабибом что у них? Я особо ничего не знаю. Они, кажется, пришли тоже свататься к старшей дочке. Бедный Муртус. Конечно, никто бы не отдал ее за его больного сына. Но он, видимо, сам уже не понимает, что происходит вокруг. У них какой-то спор случился, и соседка сказала, что Хабиб их чуть ли не палкой или веником прогнал. У Гасана, кажется, даже кровь была. Не знаю. Может, ударили его по голове? Как думаете, Муртус мог сделать такое? Отомстить? Муртус? Удивился Абдурахман. Нет, конечно. Он, наверное, даже ложку в руках держать не может. А сын? Ему сейчас больше двадцати вроде. Не, я же говорю, больной он. Как сказать, слабоумие, да? Не знаю. У него с головой не очень хорошо, но вряд ли его когда-нибудь вели в больницу. Всегда такой был. Он неадекватный. Может, он причинял кому-нибудь вред? Может, животным, детям? Просто по улице ходил и ругался сам с собой. Бросал в людей камни. Никогда не видел. Он тихий мальчик. Ходит в магазин домой. Иногда гоняет колесо по дороге. Гуляет по лесу сам по себе. Он может разговаривать, но он сам тоже трусливый. Мы иногда что-нибудь покупаем в магазине, продукты и даем Гасанчику. Он всех нас знает. У нас небольшая группа в мечети, на уроки ходим. Уроки? Коран, чтение. А, понял. И мы иногда... И хорошо говорить. В общем, он знает нас всех, имена, где мы живем, тоже знает, но все равно всегда слегка боится брать нашу садака. Каждый раз, как будто в первый раз. Надо уговаривать. Он хороший мальчик, всегда с уважением ко всем, очень скромный. Хорошо. Подытожил я. К чаю никто из нас толком не притронулся. Разговор получился тяжелым, и, прощаясь с Абдурахманом, я не испытывал облегчения. Стало еще мрачнее и тяжелее, хотя сам по себе Абдурахман оказался частью того хорошего, что было связано с этим селом. Добрый, отзывчивый, с непростым характером, как, видимо, все в этих местах, но мудрый, с мягким сердцем, щедрый, прощающий. Я всегда удивлялся, когда слышал о таких хороших родителях и об их плохих детях, и никогда не мог понять, почему в некоторых случаях яблоко падает так далеко от яблони. Не он. Первое, что я сказал себе, когда услышал, как закрываются за моей спиной ворота первого подозреваемого. Точно не он. Конечно, никогда нельзя быть на сто процентов уверенным. Если следовать законам детективного жанра, то прямо сейчас он мог спускаться в подвал, чтобы продолжить мучить очередную жертву, подвешенную на веревке к потолку. Теоретически, возможно, все. Но мне хотелось верить, что я хоть что-то понимаю в людях. И если понимаю, то это не он. Я сел в машину. Меня ждал второй в списке подозреваемых. И после разговора с Абдурахманом я понимал, что это абсолютно бесперспективное дело. Но опять-таки, законы детективного жанра. В конце села меня ожидала развилка. Поверни налево, и метров через сто уткнулся бы во владение Хабиба. Издалека я видел, что там горит одно единственное окно. Наверняка дом охраняла пара замерзших полицейских, и сейчас они строили теории относительно этого преступления. Повернув направо, я мог поехать по нечищенной дороге тоже вверх. Но там я домов, по крайней мере отсюда, не видел. Сначала я решил доехать до вершины холма, но метров через двадцать передумал. Если бы машина застряла, то пришлось бы наделать шума, а привлекать к себе внимание я не хотел. Поэтому я припарковался возле последнего дома, завернув за сарай, и пошел, пытаясь не сбиваться с дороги, скрытой под толстым слоем снега. В этом снегу я заметил почти заметенные уже следы машины. Вероятно, полиция успела побывать и тут. В этот момент мне захотелось бросить все и повернуть назад. Зачем я это делаю? Зачем иду туда? Полиция там была, ничего не нашла. Все говорит о том, что я просто не должен тратить на это свое время. Зачем мне нужен молчаливый дедушка и его больной сын? Лучше вернуться в машину, согреться и продумать дальнейший план действий. Я уже почти остановился и лишь силой воли заставил себя зацепиться взглядом за точку на вершине холма, куда надо было дойти из принципа. Затем, чтобы не разворачиваться просто так. В конце концов, можно было просто полюбоваться видом. И я пошел. Шаг за шагом, представляя, на что сейчас похожи мои мокрые носки, мечтая о том, как вернусь в Махачкалу, сварю кофе в турке, поставлю обе ноги на горячую батарею, включу на ноуте второй сезон во все тяжкие и буду просто кайфовать. Да, вот это была мечта. Я добрался до намеченного места и внизу, метрах в пятидесяти, не так далеко от уступа под моими ногами, увидел огороженную территорию и дом в центре. Не то чтобы картина была как из фильмов ужасов, Но вид открывался странный. Забор был сделан из всякого хлама. Тут и доски, и ветки, и металлические ржавые листы абсолютно разных форм, и пластиковые трубы, и все это связано то ли веревкой, то ли проволокой. Территория, не считая дома и одного единственного старого дерева, была пустой. Дом издалека казался покрашенным в черный или просто был построен из какого-то темного дерева. «Уходи, Арсен. Тебе это надо? Там же нет ничего». «Вообще ничего. Ну забор, ну дом. Типичная берлога отшельника. Сделай селфи для воспоминаний, выложи все эти, все». Я пошел в сторону забора. Мне было страшно, но в голову опять лезла эта картинка с очередной жертвой, которую может спасти только главный герой. Я точно решил, что пора завязывать с ужастиками. Если они настолько вклиниваются в реальную жизнь, то лучше перестать их смотреть». Всегда любил ужастики и всегда визжал, как маленькая девочка, если из-за угла выпрыгивал какой-нибудь чувак в маске и с топором. Подойдя ближе, я заметил старую калитку, которая, по всей видимости, когда-то была зеленого цвета. Но теперь об этом говорили лишь ошметки краски по углам. Замка никакого не было, лишь жалкий крючок, сделанный из ржавого гвоздя. Я приподнял его и потянул калитку на себя. Со скрипом та поддалась. И вот уже я официально нарушил неприкосновенность частной собственности. Повезло мне жить в Дагестане, а не в каком-нибудь Техасе, где местный житель имел полное право выстрелить за это в меня из дробовика. Вот тебе, блядь, и главный герой. Хотел же? Бери, не хочу. Приближаясь к дому, я чувствовал под ногами не только снег, но и кочки. Если тут и была протоптанная дорожка, то я точно шел не по ней, И после третьей попытки устоять на ногах, используя весь свой внутренний потенциал, который тренер по кунг-фу в конце 90-х пытался во мне семилетним раскрыть, тренер оказался жуликом. Я это понял, когда после месяца тренировок так и не смог поймать ни одной мухи рукой, а его арестовали за создание банды и разбойное нападение. Упал-таки в снег. Поднялся, выругался и решил, что самое время выкрикнуть что-нибудь, чтобы находящиеся внутри люди поняли, что у них нежданный гость. И не абы какой, а столичный. И самое время подготовить для меня соответствующего уровня прием. Хотя бы чай. С другой стороны, если отец и сын прямо сейчас заняты своими темными делами, то лучше бы аккуратно заглянуть в окошко, увидеть мясо, кишки и быстренько удалиться в своясь. Салам алейкум! Сказал я не очень уверенно и, услышав свое позорное приветствие, почти сразу повторил громче. «Ассаламу алейкум!» Никто признаков жизни не подал. Я пригляделся к дому. Если бы я не знал точно, что здесь кто-то живет, то решил бы, что он заброшен. Дом был похож на большую хижину в несколько комнат, и черным он был из-за прогнившего темно-коричневого дерева. Я поднялся на крыльцо и постучал в дверь, которая от моих стуков зашаталась. Постучал еще сильнее, и тогда она медленно, со скрипом, отворилась. В прихожей я никого не увидел, и сейчас было самое время предположить, что внутри я найду трупы хозяев дома, которые, как окажется в конце фильма, стали свидетелями убийства, и маньяк пришел за ними. Однако трупного запаха не чувствовалось. Не то чтобы я знал, как именно пахнет мертвый человек, но наверняка так же, как мертвое животное. Ничего такого не было. Дом просто пах ветхостью, пах своей историей. Над моей головой тянулся жидкий старый провод. И, проследив за ним взглядом, я заметил в комнате, начинавшейся за прихожей, лампу на столе. Но войти я не решился. Одно дело – проникнуть на частную территорию, другое – в дом. Это уж слишком. Лучше дождаться, пока хозяева сами покажутся. Может, они уехали за продуктами. И раз уж я дожидался их, то можно было и оглядеться. На скрипящем под моим жалким весом крыльце стоял старый деревянный стул, на котором лежала книжка. Я взял ее в руки, ожидая прочитать название в духе «Убийство в лесу», но это была старая разваливающаяся книжка на аварском языке, связанная с каким-то историческим событием, если судить по нарисованным на обложке мечам. Следующее, что пришло мне в голову, это «Обойти дом». Но спускаться с крыльца не пришлось, так как от него вокруг дома шла веранда. Если бы он был ухожен, то, пожалуй, его можно было бы назвать вполне уютным и атмосферным лесным домом. Слыша под ногами сомнительный затяжной скрип, я решил, что он может напугать хозяев. Поэтому начал ступать уверенно и даже специально стуча ногами, надеясь при этом, что пол не провалится и я не упаду в какой-нибудь подпол, набитый трупами людей самых разных возрастов. Я подумал, что это был бы классный сюжет. Ничем не примечательный старичок-отшельник, который на протяжении последних 50 лет убил десятки жителей и спрятал их под собственным домом. За поворотом я заметил стандартный сельский туалет, стоявший поодаль, немного ниже дома. Оказалось, что сразу за туалетом начинался резкий спуск вниз, где с трудом можно было разглядеть замерзшую реку. Но важнее было то, что я увидел там же, внизу, ближе к реке одинокий маленький дом или даже беседку, тоже деревянная Я решил, что тут два варианта. Либо это что-то вроде рыбачьего домика, либо именно там сумасшедший старик вместе с сыном разделывает своих жертв. Со стороны беседки послышался стук. Кто-то явно лупил там не то молотком, не то топором. Я вспомнил, что Муртус много лет назад владел мебельным цехом, вероятно, был мастером на все руки и этот дом, вполне возможно, полностью сам и построил. Я решил, что обойду вокруг дома, и если не найду никого, просто уйду. Это было спокойное, взвешенное решение, а уже в селе можно было сообщить полицейским, что я видел за домом подозрительную беседку и отчетливо слышал стук. Хотя, вряд ли это чем-нибудь помогло бы. Мой обход продолжился, и я как раз подошел к середине дома с задней стороны. Там было два окна, и в одном из них я увидел ту самую лампу на столе, а еще диванчик, на котором лежали ноги человека. Не в смысле отрезанное, а в смысле часть тела, которую я мог разглядеть. Кто-то в старых серых спортивках и черных тапочках то ли просто лежал, то ли спал. Но увидеть я его не мог, так как половину окна перегораживал шкаф. Убедившись, что дома кто-то есть, я выдохнул и решил, что могу постучаться в дверь достаточно громко, чтобы разбудить этого товарища. Хотя и сейчас не услышать меня было невозможно. Либо этот человек спал очень глубоким сном, либо был попросту глуховат. Я уверенно зашагал дальше и без особого интереса бросил взгляд в другое окно. И в ту же секунду замер. Единственное, что я смог выдавить из себя, было... Твою мать! Передо мной была комната, похожая скорее на мастерскую с кучей всякого хлама. Большую часть комнаты я не видел, но что смог заметить, так это стоявший у стены пустой стол и висевшие на стене три ряда самых разных ножей. И в этот момент я отчетливо осознал, что забрался очень далеко в своем желании стать героем этой истории. Я понял, что стою один на самом краю села, где на расстоянии полукилометра нет ни души, кроме коллекционера ножей. У окна дома, которого я замер, как олень перед несущимся навстречу грузовиком. Естественно, я подумал, что надо бы поскорее свалить оттуда. Тут я опять услышал громкий стук, оглянулся, но никого рядом не было. Стучали в беседке. Заглядывать, куда я теперь, не имел ни малейшего желания. Нужно было уходить, но мне требовалось хоть какое-то доказательство увиденного. Нельзя было уйти, не сделав ни одной фотографии. Да, конечно, моим словам наверняка поверили бы, хоть я и похож иногда на наркомана из-за худобы, мешков под глазами и бледной кожи. Но какой я к черту журналист, если уйду отсюда без материала? Я быстро вытащил телефон и попытался сделать несколько фотографий. Получилось не так отчетливо, как хотелось бы, но все же я добыл необходимые кадры, и мне хватило бы этого для публикации на сайте или в газете, однако для эфира главных новостей нужно было видео. И поэтому я решился на тупость. Включив запись, я попытался снять внутренности мастерской, насколько это возможно, со всех ракурсов, но этого оказалось недостаточно, потому что окно было маленьким. Я подвигал створку туда-сюда, она легко поддалась, и окно приоткрылось настолько, что я мог просунуть туда руку. Конечно, я так и сделал, а через пару секунд уже проклинал себя, так как уронил телефон на подоконник. Он с дребезгом ударился об аккуратно разложенные сверла, и я провозгласил себя королем идиотов и неудачников, а потом предпринял несколько попыток просунуть руку дальше и достать телефон. Я даже сумел дотянуться до него, пошевелить, но толкнул его не в свою сторону, а от себя. Поняв, что начинаю паниковать, решил расслабиться, вытянул руку и только хотел обдумать план дальнейших действий, как из-за моей спины прозвучало: Салам алейкум! Я обернулся и увидел перед собой высокого тонкого парня в старой серой кофте, в старых спортивках и шлепанцах поверх дырявых носков. Он смотрел на меня с изумлением, а я на него с испугом. На голове у него не было шапки, но на уши были надеты большие наушники, провод от которых тянулся куда-то в карман. «Валейкум-салам», – ответил я. Он громко что-то спросил на неразборчивом аварском. «Я не понимаю», – ответил я. «А? Не понимаю», – повторил я громче. Мне слышен был писк, игравший в его ушах музыки, и, наверное, в нашем случае удобнее было бы не кричать друг на друга, а кое-кому снять наушники. Я указал ему на наушники, и парень задумчиво медленно поднес к ним руки, Снял их и прислушался к окружающим звукам природы. Я решил воспользоваться моментом затишья. Я говорю, не понимаю. Я не аварец. Ты кто? Спросил он с акцентом, но вполне разборчиво. Я журналист. Ну, фотограф. Я люблю фото. Я тоже фотографирую. Ответил он задумчиво. Четко, Отметил я, а глаза мои предательски посмотрели в дом. В комнату серийного убийцы. Он проследил за моим взглядом и тоже заглянул туда, но телефон не увидел. Я решил, что сейчас самое время уйти, а потом вернуться с полицией и забрать аппарат, а заодно и всю славу. Возможно, придется получить от Заура по башке, но я сам виноват. Главное, чтобы сейчас никто не позвонил. «Ты пришел ко мне?» – спросил он, вытирая нос рукавом кофты. «Нет, то есть…» «Да, я просто гулял тут и хотел спросить кое-что у твоего отца». «Что?» «Ну, там, по работе. Я приехал в село». «Откуда?» спросил он. Я собирался ответить, но он указал пальцем в сторону беседки и сказал. «Да-да, там! Он работает!» Парень бесцеремонно развернулся и пошел в обход дома. Я медленно двинулся за ним. «Я из Махачкалы», сказал я вслед. Он остановился, не повернулся ко мне, но ответил. «Большой город?» «Да». «Очень большой. Там везде ходят люди». «Да, ходят». «Один раз тоже там был». «Я». Мы подошли к двери. Я снова заглянул в дом, а потом посмотрел в ту сторону, откуда пришел сам. Теоретически, если бы я сейчас просто побежал наверх, вряд ли этот парнишка догнал бы меня. Но кто знает. Возможно, он побежал бы по дорожке, о которой я понятия не имею, и раньше меня добрался бы до калитки. Или зашел бы в дом, взял ружье и пустил бы пулю мне в спину. Гасан был немногим выше меня. Волосы у него были каштановые, короткие, и, судя по кривой челке, либо его стриг отец, либо он стригся сам. Жидкие усики, не знавшие лезвия бритвы, дополняли этот образ странного взрослого мальчика. Сняв шеи наушники, он вынул из кармана старенький телефон и бережно положил все это на стул рядом со старой книгой. «У нас убийство», – вдруг сказал он. «Где?» Он там», – Гасан указал в сторону, откуда пришел я. «Убийство». Убили мою подругу?» «А, я слышал», — ответил я. «Вы дружили?» «Я...» — сказал он задумчиво, потом остановился, посмотрел внутрь дома. «Да-да, не разрешают показывать, но я тебе покажу». Он вошел в дом, и это была для меня идеальная возможность сбежать. Просто хлопнуть дверью и рвануть, что есть мочи наверх. Я колебался несколько секунд, и когда уже было решился дернуть прочь, из-за дверного проема появилась жилистая рука, Взяла меня за плечо и завела внутрь. Я не успел ничего сделать, да и хват у него оказался неожиданно крепким. «Я покажу», — повторил он и пошел дальше, а я очутился в центре гостиной. Не сказать, чтобы я сильно удивился увиденному. Это был типичный дом пожилого человека. Куча старого барахла, в углу старый разваливающийся шкаф с книгами. Был старенький диван, напротив него стоял ламповый телевизор, похожий на наш первый фирмы «Весна». Пол скрипел, потолок украшали пыль и паутина, а в воздухе стоял затхлый запах, будто я попал в старую библиотеку. «Я покажу, идем», опять сказал Гасан, появившись в конце коридора, у той комнаты, где я и видел его ноги на диване. «Что покажешь?» – спросил я, но он не ответил. «Я Гасан, а ты?» – спросил он и скрылся за поворотом. Как я понял, он меня звал в ту самую мастерскую, полную ножей и других не очень приятных предметов. «Арсен?» – ответил я и медленно пошел в его сторону. По комнате с лампой сразу стало ясно, что тут живет он. На столе стоял древний компьютер Pentium 4. Валялись какие-то журналы типа сказок и раскрасок, CD-диски, старый фотоаппарат Polaroid. Я будто очутился в начале двухтысячных. Еще на столе лежал большой крепкий нож а к стене была прибита толстая доска с кучей отметин. Сложив одно с другим, я понял, что парень любит метать ножи или что-то другое, и делает он это неплохо. Если раньше я думал, что, может, сумею как-то увернуться, если меня попытаются ударить ножом, то теперь пришел к выводу, что уйти от метателя ножей шансов у меня еще меньше. «Арсен, заходи!» – позвал он, и я вошел в полутемное помещение. Изнутри комната напугала меня еще больше. Источников освещения, кроме маленького окошка, под которым лежал мой телефон и дверного проема, не было. Я видел пыль, разлетавшуюся в стороны под прорезавшими комнату лучами света. Но не это и не полумрак встревожили меня, а то, что все свободные места были заняты ножами. Я мысленно поздравил себя с тем, что очутился в комнате с сотней самых разных ножей вместе с ее больным хозяином. Он копался в тумбочке, на которой и лежал мой телефон. Просто чудо, что Гасан его еще не заметил. «Это секрет», – сказал он, поднимаясь. В его руках была сумка, какие носят на животах торгаши на рынках. Он раскрыл молнию и вынул оттуда целую пачку фотографий. «Я люблю фоткать, как ты», – объяснил он и принялся копаться в фотографиях. «Я хорошо фоткаю». Я смотрел на то, как старательно он пытается что-то найти, а потом поднял глаза и еще раз оглядел комнату. Наверняка Гасан не понимал, как все это смотрится со стороны. Парень заводит незнакомца в комнату, полную ножей, в то время как в километре отсюда некто покромсал целое семейство. Но это стало выглядеть еще страннее, когда я сказал. «Ты любишь ножи? У тебя тут много...» А он в ответ протянул мне фотографию девушки. Я заметил, что на его пальцах с внешней стороны много маленьких шрамов. Будто над ним с детства издевались. Либо он делал это сам. А может... Руки случайно попали в какой-то станок. Потом я посмотрел на фото и не сразу понял, кто это. Но, когда повернул снимок к свету, узнал старшую дочь Хабиба. Она шла по улице недалеко от своего дома. Точнее, даже не шла, а стояла и смотрела почти в объектив. Я не сказал бы, что она позировала. Может быть, он просто подбежал к ней и сфоткал ее. Самое главное, что я держал фотографию в руках и, судя по снегу на фоне, Она была максимум недельной давности. Как эксперт в области детективных книг и сериалов, я сказал бы, что раскрыл преступление. Но, скорее всего, отсюда же вы мне выйду, и в конце этого фильма Заур, предварительно застрелив виновников, найдет мое тело, погребенное за домом, и со вздохом скажет ⁇ Говорил же, уезжай, дурак. ⁇ Кто это? ⁇ спросил я и аккуратно сделал шаг в сторону своего телефона. Карина. Она теперь уже мертвая, — сказал он грустно. Тебе ли не знать, — подумал я. Мы с ней были вместе. Вместе? Дружили? Да, вместе. Я хотел жениться. Понятно. Грустно выдохнул я и сделал еще один шаг. Он протянул руку, и я вернул фото. Теперь она мертвая. Ее убили ножом. У меня тоже много ножей, — сказал он и указал пальцем на стену с ножами. «Да, я вижу. Этот мой любимый», – продолжил он и направился к стене. Я попытался схватить телефон, но он уже развернулся и показывал мне один из ножей. Мощный, с широким лезвием, позолоченной рукоятью и зубцами на тупой стороне. Я прикинул, что он вполне мог быть орудием убийства. «Да-да, не дает этот. Он дорогой, хороший и острый». Бросил я, разглядывая направленное на меня холодное оружие. «Очень острый. Да-да, его берет иногда. Вот даже кровь есть». Гасан развернул нож и показал конец рукоятки, где красовался мазок крови. Я мог бы обрадоваться тому факту, что убил трех зайцев одним выстрелом. Убийца, скорее всего, отец, орудие и чья-то кровь. Я нашел все разом. Джекпот. А вот кто найдет меня? Понятно. «А когда ты видел ее в последний раз?» «Да-да, сказал не говорить про нее никому». «Я тебе сказал, потому что ты тоже любишь фото, и я люблю». «Да, я очень люблю. Фотоаппарат в машине. Может, я пойду принесу его?» «Он у меня очень крутой. Профессиональный и дорогой». «Мой тоже хороший», — заметил он. И в этот момент я услышал скрип, который недавно издавал сам, стоя у входа в дом. Из прихожей послышался слабый голос старца. Он что-то сказал о двери, которую я предусмотрительно оставил открытой. А потом спросил, с кем сын говорит. Гасан вышел в коридор, и в этот момент я схватил свой телефон. Я услышал голос Гасана, говорившего на аварском, и разобрал два знакомых слова – фото и Арсен. Настал момент показаться перед хозяином дома и предполагаемым убийцей. Теоретически я мог бы вышибить плечом дряхлую раму окна, благо на мне была теплая куртка и нырнуть туда. Мой школьный учитель по физре удовлетворенно кивнул бы мне за этот фокус. У него-то я и на детского легкоатлетического козла запрыгнуть не мог. Дедушка Мортус медленно шел в мою сторону. Прищурившись, он смотрел на меня. Выглядел дедуля уставшим, изможденным и немного неухоженным. Седые волосы разной длины торчали из-под меховой шапки. Одежда потрёпана. Я прикинул, что коль скоро соберусь бежать, если слегка толкнуть его плечом, он точно безвольно повалится на пол. Его сын, как мне теперь казалось, особой угрозы тоже не представлял. Это был просто парень, следующий командам отца. Кстати, годившегося ему в деды. И раз папа велел не говорить о том, что прирезал четырёх человек в километре отсюда, сын предпочёл об этом умолчать. Готовый в любую секунду сорваться с места, Я был уверен, что у меня все получится, но моя уверенность улетучилась, когда я пригляделся к рукам Муртуза. Они не дрожали, как мне обещали люди, знавшие молчаливого дедушку. Руки вполне крепко держали молоток и зубила, заостренное на конце. Нависла самая мрачная в моей жизни тишина: хозяевам было нечего скрывать: никаких дрожащих рук, никакого слабоумного мальчишки. Все маски сброшены. Теперь были только они и готовая обмочиться со страху жертва. Может быть, старик что-то произнесет, и сын, который, возможно, уже держит в руках что-нибудь острое, пырнет меня в спину. Или не успею я завопить, как получу молотком по голове. Или молниеносным движением руки сынишка перережет мне горло. Такой вот главный герой. Был. Ленах! сказал старик и едва заметно протянул инструменты вперед. На мгновение я решил, что это знак мальчику, а значит и мне. Но сорваться с места у меня не получилось. Ноги будто примерзли к полу. Перепуганный олень. Я ощутил себя героем собственных кошмаров. В детстве мне часто снились сны с монстрами и прочими тварями, но я никогда не мог им противостоять. Я не мог убежать, не мог дать сдачу, я просто замирал, и они, поднимая лапищи с иглами вместо когтей, жадно тянулись ко мне. Да, мальчик действительно получил сигнал, но не такой, как я ожидал. Он вышел из-за моей спины, взял из рук отца инструменты, вновь обошел меня и скрылся в страшной комнатушке. Я услышал, как открывается шкаф, как он кладет инструменты туда. Мортус продолжал смотреть на меня с выражением, которого я не мог понять. То ли безразличие, то ли легкое раздражение. Лицо старика было изрезано морщинами, и от этого казалось нахмуренным. Салам алейкум, сказал я и осторожно протянул ему руку. Теперь уже дрожащая, как при болезни Паркинсона рука, потянулась мне навстречу. Я решил, что он очень ловкий лжец, включающий и выключающий свой недуг по ситуации. Валейкум, ассалам, ответил он. Потом посмотрел мне за спину и сказал что-то на аварском. Прозвучало это не очень дружественно, и, не дожидаясь каких-либо действий, я пошел к выходу. Гасан последовал за мной. Но я продолжал чувствовать на своем затылке взгляд старика. Что он сказал? спросил я, когда мы вышли. Да, да, не любит кости, объяснил Гасан. Понятно. Ладно, я пойду, невозмутимо завершил я, как будто мы только что встали из-за стола, плотно пообедав. Я протянул ему руку, и он задумчиво ее пожал. Потом прикрыл дверь, и, не удержавшись, я все же заглянул в последний момент в щель. Старик продолжал смотреть на меня. Стоя на том же месте, полубоком, лишь голова была повернута в мою сторону. Зрелище жутковатое. Я пошел к калитке, а Гасан, быстро взяв со стула свои наушники и телефон, двинулся за мной. Он будто собирался остановить меня, чтобы что-то сказать, но молчал. В свою очередь и я молчал. Хотя мне в голову пришла мысль, что Гасан на самом деле не сын старику, и последний просто удерживает его у себя, а каким-то образом шантажирует, манипулирует им или же у меня перед глазами воплощение стокгольмского синдрома. Я ждал какого-нибудь намека, выстрела взглядом в какую-то сторону, но ничего не было. Мы дошли до калитки. Я вышел, а Гасан остался у входа. Он просто смотрел на меня. Все хорошо?» – спросил я у него. Его лицо было напряжено, он не сводил с меня глаз. Вопрос мой остался без ответа. Ладно, я пошел. И, развернувшись, я пошагал на вершину холма. На половине пути обернулся. Он стоял там же и просто смотрел на меня. Когда я поднялся на самый верх, его уже не было. Я постоял немного, изучая дом издалека, а потом быстро направился обратно к цивилизации. Добравшись до машины, сел внутрь. И почти сразу меня накрыло. Не знаю, был ли это приступ паники, но конечности у меня затряслись уже во второй раз с моего приезда. Меня едва не стошнило, вена на лбу начала пульсировать так, что я чувствовал ее физически. В таком состоянии, скрутившись в комок, я просидел примерно минуту. Когда приступ прошел, все еще дрожащей рукой я сунул ключ в замок зажигания и завел машину.